Глава шестая. Напиток королей. Скажите, Джо, вы святой? Такой вопрос, причем озвученный восхищенным тоном, но от здорового мужика в зеленой броне чуть не заставил меня уронить как жезл, так и тонны трибулыжников, которыми я с помощью этого жезла управлял. На фоне булькающего кашля от подавившегося пивом Карла. Я судорожно удерживал концентрацию, пока не стабилизировал груду летающих камней, а затем, скосив глаза, прошепел вопрошающему: "И что вас так заставило подумать, сэр Бистром? Вы и вылечили меня, и придали моим доспехам свойства, о которых я мог только мечтать". Тут же принялся бодро перечислять зеленый рыцарь, для точности загибая пальцы. Вы защитили честь моего сюзерена, вы одарили козами прекрасную эльфийку, живущую в лесу, вы возводите для меня башню и все это делаете бескорыстно. После последнего слова сэра вокруг возникло тревожное молчание. Сохранять тишину было кому. Кроме находящегося в каменной будке Карла здесь присутствовала еще четверка полицейских гоблинов во главе с Гомквартом, Сорквурстом и умилой Корнблюк журналисткой той же расы на подпевках. Вся эта зеленая компания угощалась пивом наравне с Агрогимом, но знала меня слегка получше, чем Карл и рыцарь. Поэтому начала обмениваться тревожными, а в случае рыжей вихрастой умилы даже паническими взглядами. Тихое хрипение лунного кота из кустов можно было не считать. «Э, сэр Бистром, у моих поступков всегда есть разумное объяснение. Несколько раскашлянув, наконец ответил я, и оно никак не связано со святостью. А теперь будьте добры, составьте компанию остальным. Мне нужно сосредоточиться. Что надо, то надо. Это лишь со стороны. Волшебство просто как тапок. Знаю себе машипалкой. Дахоти погромче, а там все и сбудется. Нет, это совсем не так. Пусть мне не нужно детально удерживать в фокусе каждый булыжник, но концентрироваться, чтобы передать действующему заклинанию свою волю, надо. Ого-го, как! И это после того, как сегодня меня хотели арестовать за покушение на благородного. Не самая лучшая побудка. Ну да ладно. Самое время поработать, очищая сознание, а заодно и поразмышлять над особенностями организмов других разумных рас, ну и их взаимосвязи с психикой. Взять тех же гоблинов. Какого черта они дуют пиво с Карлом, находясь при исполнении служебных обязанностей? А все просто. Гоблины — прирожденные авантюристы. Им предложили собрать доказательства, что некий волшебник Джо, обвиняющийся в нападении на барона Бюргаузена, на самом деле защищал другого барона в его собственном доме. Получить подтверждение, что волшебник и местный барон живут в любви и взаимопонимании. Вот они и получают... Рыжая его еще и пишет что-то определенно хвалебное с точки зрения гильдии магов, так как старина Гомквард почти сияет. Далее кто? Правильно эльфы. Я бы ни в жизнь не пихнул этих зловредных рогатых животин на Талис, если бы не оказалось, что все без исключения эльфы болдеют от жирного молока. Это для них наркотик не наркотик, но нечто весьма желанное и труднодоступное. так как остроухие почему-то не разводят коз. У них вроде есть какие-то лошади в лесах, странные, и кошки. Но какие там удои? Последним был Аграгим, уже тысячу раз проклявший себя за то, что подписался помочь нам своим непревзойденным опытом строителей с башней. Карлу пришлось выстроить натуральную пещеру, в которой тот себя более-менее уверенно чувствовал, А иначе этот волосатый комод грозился впасть в буйство. Выяснилось, что далекие предки этих подземных вонючек то ли были покусаны летучими мышами, то ли жрали их как не в себя и, возможно, сырыми. Из-за этого бороды особей мужского пола приобрели странные свойства, похожие на те, что есть у вибризкошатчик. помогая этим коротконогим мужикам ориентироваться в замкнутых и полузамкнутых пространствах. Разумеется, что если пространство открытое, то бородище начинает непрерывно сообщать своему носителю, что он находится в бездне, то есть в жопе, отчего нервная система Карла проседает буквально семимильными шагами. Наш знакомец, как практически и все Карлы, имеющие дело с поверхностью, обладал глухой бородой, слабо взаимодействие со своим шикарным волосом, поэтому кое-как мог здесь находиться. А вот нормальный подземный Карл, проведший лет сто пятьдесят на рудниках, не смог бы подняться ближе двадцати метров к зеленой травке, его борода бы учуяла великие пустые пространства, поникая как себя, так и всего носителя. Вот такие вот дела. Эльфы наркоманы, гоблины авантюристы, а Карлы... Вообще мутанты какие-то богопротивные. А я, да, нормальный такой волшебник, трудоголик, почти святой. Тьфу! Ржание кота из кустов прилагается. Разумеется, ни о каком серьезном возведении башни за один день речи быть не могло. Я лишь проделывал предварительные работы. И самое главное, создал макет будущего строения, тщательно записав все рекомендации и расчет Аграгима, который он мне дал. Задно Карл с рыцарем определили положение будущего строения, прикинули приблизительный план изменения местности, выпили за это. В общем, компания возвращалась назад отдохнувшей и довольной, если не считать меня. Все усугубилось, когда мы подошли к моему дому. Там, перед воротами в Чистоколе, вырос лес бронзовый из скандинавров. Великая аттестация закончилась, мне вернули реквизит. Жутко не вовремя. Ни Мойры, ни Освальда на рабочем месте не оказалось, а значит, железо пришлось таскать мне. «Рыжая, уходи, это мои канделябры. Зачем мне столько? Ну, не знаю, нравятся они мне. Все, уходи или сейчас таскать будешь. Нет, внутрь я тебя не пущу. Помнишь, Игоря? А он тебя помнит. У него, кстати, сезон размножения». Что? Нет, теперь точно не пущу, даже с Канделябром. Шайн, помогай, я уставший. В смысле, ты кот? Ты волшебный кот? А Грагим пробную партию выпивки? Можно, а какую? Сколько? Нет, они меня доведут до ручки. В дистаду я перемещался, борясь с желанием свалиться в какую-нибудь таверну, уснув лицом в немытой груди портовой девки. просто ради восстановления душевного здоровья. Однако дела не ждали, а душу грели и радовали воспоминания о том, что Гомкворт обещал дать рапорт от гильдии на имя барона Бургаузина за недостоверные сведения о своей лживой шкуре, мол не били его, а пароли, что очень уместно при живом отце. Да и после того, как многочисленные свидетели, не считая барона Брутсвуда. Подтвердили как хамское поведение сынка, так и его попытку похитить сына другого барона. В общем, вроде бы мелочи, но молодому барону с края мира за глаза хватит. Гильдия магов очень не любит, когда ее подчиненных шевелят без причины. «Портовый город меня встретил очень дружелюбно. Густой смесью запаха горящих помоев, потрошенной рыбы и приключений». которые кончаются на острие ножа уличного грабителя. Не в моем случае. Никому не нужен тощий парень, у которого даже кошелька с пояса не свисает. Только небольшая потертая сумка, в которой точно не может быть ничего ценного. — Я бы тебя зарезал исключительно без зарожу, — поведал мне едущий на плече, чтобы не бежать по местным говнам, Шайн. — Хотя... Это она у тебя просто такая, а на самом деле ты святой. Сколько бухла угробил в гнома и гоблинов. Поржи мне тут еще. Расслабленно бурчал я, перебирая ногами. Мы дело ставим. Метнуть на стол несколько монет фигня по сравнению с тем, как вложатся карлы. Карлы, Карл, ой, тойшайн. Не гномы, не путай, обидятся. Да, кмыкнул кот. — Ну, не буду, если хорошо себя поведут. — Как бы ни повели, — посерьезнел я. Там, когда я с камнями возился, а остальные бухали, енот приходил, хотел уволочь у Аграгима колбасу. И таки утащил. Бородач-то понятия не имел, что это за скот. Только вот не убежал далеко. Карл мелким камнем с руки стрельнул. Просто пальцем щелкнул. Не хуже Пулешайн. И ноту в жопу попала, но он сдох. Ты не видел, отлучался, а я его откидывал, чтобы гоблинша не проблевалась. Эти бородатые, они меткие, невероятно. Кот шумно сглотнул, замолчав. Старый опытный шкодник явно закладывал себе новые красные флаги в голову. Эх, хорошо, что этот пушистый гад не сидел у меня в голове, когда я жил свою первую жизнь. Каких бы гадостей он нахватался, благодаря тесному сотрудничеству с неким Джо, волшебница мастер Мойра Эпплблюм обзавелась не только слегка потрепанным, зато волшебным мужиком, но еще и домом с лавкой в центре Дистады. Да, девушке пришлось как следует поработать топориком, чтобы вырубить из хаты превратившуюся в дерево бабку, которую заколдовал один заносчивый эльф. Бабка сама дала повод, но тем не менее Золотишка, чтобы устроить дома ремонт, закупить попятенное добрыми горожанами оборудование и наладить процесс сбыта зелий у Мойры завелось. Вот сейчас как раз, когда я валился туда с котом на плече, волшебница и занималась тем, чем должна была по идее заниматься следующие четыреста пятьдесят лет, впаривала трем весьма годным милфам закупоренный графин. Полный отборного фермалериума, дорогое по причине своей безвредности, стопроцентно действующее противозачаточное. Один пшик специальным шприцем и можно пару суток позволять себе все и даже больше. О, а вот и шприцы. Не обращайте внимания, это мой коллега. Тут же прощебетала Мойра, делая страшные глаза на мою поскудную улыбку. Я, сочинив пристойный поклон, отвернулся к окну, дабы не смущать достойных, но очень насторожившихся, соп. А вот кот остался мордой в зал, чтобы смущать их дальше. Это привело к тому, что дамочки смылись со страшной силой, а вот блондинка-хозяйка осталась, чтобы злобно запыхтеть на нас, уперев руки в боки. — Вот ты не нашел лучшего времени, чтобы ввалиться ко мне, — забурчала мастер. — Это одни из самых моих лучших и постоянных клиентов. Да и догадаюсь. В основном они берут эту жижу, да? Да. Какой тебе делать, Джо? Никакого. Мы по своим делам пришли. Готово? Готово. Пробурчала блондинка, зачем-то вытирая руки. Не знаю, как ты будешь использовать эту гадость. Я не буду ее использовать. Я ее буду прямо сейчас продавать. Оскалился я, тоже принявшись потирать руки на вроде довольной мухи. Ну уже, неси мою прелесть. Моя прелесть представляла из себя ровно такой же трехлитровый кувшин, что уперлись ластолюбивые милфы. Но вот налитая в него жидкость была прозрачной, ядовито-зеленой и категорически концентрированной. Она прямо точно такая, как мы сочинили? Строго спросил я эту молодую женщину. Та в ответ лишь мученически закатила глаза. Да, Джо, эта мерзость точно такая, как ты заказывал, буркнула волшебница. Я не знаю, кому ты продашь эту отраву и зачем. Вообще не понимаю, как можно на это возлагать какие-то надежды. Но очень надеюсь, что ты меня возьмешь с собой и продемонстрируешь. Возьму, кивнул я. Прямо сейчас и пойдем. Встреча скоро. Но одно условие. «Ты должна делать вид, что тебе все нипочем. Ты к этой жижи не имеешь никакого отношения. Ты видишь ее первый раз в жизни. Поняла?» «Я даже успокоительного выпью, чтобы тебя не подвести», внезапно проявила сообразительность девушка. «Идем». Что хорошего в волшебных женщинах? Они всегда хорошо выглядят, пока следят за собой. Они всегда одеты, роба и шляпа. И они легки на подъем, когда речь заходит о золоте или любопытстве. А почему нет? Это же не над пробирками корпеть. «Где Озза забыла?» — спросил я, когда мы уже втроем выбрались на улицу. Он сбежал, нехотя буркнула девушка. Сказал, что не привык к городу и общению. Ему, видите ли, надо передохнуть. «Сбрехал, сволочь!» — авторитетно постановил Шайн под мои кивки. Мужик должен быть способен выкинуть на помойку всю свою жизнь, все убеждения и привычки ради любви. Волшебница тут же уставилась на кота так, как будто он озвучил ее собственные мысли, за что и получила от меня подзатыльник. Что? В шоке квакнула она, держась за голову и чуть не наезжая задом на невинную лошадь, тянувшую телегу мимо нас. Не будь дурой, строго вызвирился я на нее, и не слушай этого волосатого болвана, мозгами работаю, Эпплблум. Ты, конечно, всю молодость с феечками общалась, но вспомни хотя бы свои первые дни в дистаде, а потом вспомни Озза, он двадцать лет в школе провел, а потом двадцать лет в одиночестве. Не слушай этого болвана, не сдавался Шайн, мужик должен и обязан. Иначе какой он мужик, когда вы сошлись, он потерял право на позорные слабости. Он должен быть тебя достой. И -и -и -и -и. Вертикальный запуск кота с помощью магии был новым для меня видом искусства, но первая попытка удалась на славу. Заклинание левитации, связанное с семенным проклятием, заслало Шайна на пятьдесят метров вверх, а затем... Орущего фамильяра настигло последнее из заготовленной связки магических приемов облегчения веса. Поганец мелкий, с чувством сказал я, глядя на уплывающего в потоке ветра кота, нашел, как досунуть свою лепту. Да? А может ты маленького обидел? Подло? А? Неожиданно начала вредничать блондинка, упершей по своей излюбленной привычке руки в бока. Думай сама, качнул я головой. Мне вы создам нужный Шайну вы бесполезный. Выводы сделать несложно. Мы же его друзья. Кого Шайна? Серьезно? Надо же, а я и не заметил. Люди видят маленькое пушистое существо, обладающее полноценным, почти разумом, и сразу проникаются к нему симпатией. Ну что такое симпатиага? Пусть даже выглядящий как в сратый вздрюченный кот может сделать, но он же такой миленький. Они не правы, разумеется. Шайн ненавидит, когда ему умиляются, когда его подкармливают, когда гладят и заботятся. Он старое, злойхидное и мерзкое существо, вечно страдающее собственным бессилием. Но когда ему представляется шанс что-то натворить... «Он творит», — подытожил я, глядя на до сих пор подавленную подзатыльником волшебницу. «А ты для него — мелкая сельская девчонка с палочкой, не видевшая жизни, двуногая забава». На этот раз мы встречались с купцом-эпикренеем в кабинете отдельного портового ресторана, славного своей кухни из морепродуктов. Теперь уже нашему партнеру не требовались ни матросы, ни его колоритный капитан — Так что встреча протекала в очень тесной компании. Жалко, что не единомышленников. Ну, это пока что. Вы мне сообщили, что имеете какой-то очень интересный товар, мастер Джо. Купец уже великолепно наварившийся на нашей сделке с имеющимися под тайное дно флягами, пылал позитивом. Я весь в внимании. На этот раз он потребует куда более вдумчивого и осторожного исследования. Злодейски ухмыльнулся я и извлекая на свет Божий бутыль с ядовито-зеленым содержимым, зато уже могу кое-что сказать точно. Он легкий и дорогой. Только не говорите, что это яд. Тут же взбодрнулся, отшатываясь эпикриней. Такое здесь в бутылке? Булькнул я сосудом, подмигивая Мори. Разумеется, яд. Если это выпьет даже дракон. то сдохнет на месте, не сделав и шага. Но мы еще даже не начали. Из сумки я извлек еще один флакон, содержащий в себе ровно литр самого чистого спиритуса, который мы смогли выгнать в моей лаборатории после советов Аграгима. Сама жидкость встретила полное узнавание как у купца, так и у Мойры. Подобная субстанция редко, но использовалась в алхимии и производстве парфюма. Теперь же я собирался раскрыть ее истинный потенциал. И спросив официанта принести кувшин побольше, я получил требуемое наполовину заполненное чистой водой. Теперь предстояло совершить истинное волшебство. Капля зеленой жидкости падает в сосуд со спиритусом, а затем весь этот спиритус выливается в кувшин с водой. Что имеем на выходе? Загадка, да? Ладно, скажу и так. Два литра апсента мы имеем, не классического, а всего лишь шестидесятиградусного. Но разлив по трем маленьким стопочкам я с удовольствием заглотнул свою, предупредив остальных двух интересантов осторожно гальковато для начала. А вы уже, видимо, опытный купец понимал, что я точно не буду на его глазах травить другую волшебницу. А Мойра меня знала с рождения, так что замахнули они свои рюмашки практически одновременно, начав потом своими лицами показывать, что показывают наивные люди, так неосторожно познакомившиеся с его величеством абсентом. Ну, знаете, это как у оборотней, которые превращаются в волков при свете луны. Вот тут, безо всякого света, лица превращаются в куриные жопы, Появляются слезы, потом претензии, но их высказать нечем, потому что вместо рта у тебя коринная гуска. Ждите, ждите. С милостивой улыбкой я мягко помахал руками, создавая для корчущихся людей с ненавистью взирающих на меня позитивные вибрации. Это далеко не простой состав, он действует медленно. Ну да, не простой. Простой как три копейки, но на любителя. А это особое целевое в этом мире, обожающее что-нибудь эдакое, как собака мясо, имеющее золото и желание его тратить. Почему бы не впарить им особенный напиток, не простой, а с изюминкой, способный мало того, что превращаться в коктейли, но даже быть употребленным с горячим чаем. Мойра слушала, с трудом удерживая глаза от аквадрочивания. А я разливался соловьем, рассуждая о том, как пошло хлебать вино бокалами и как изысканно, тонко жрать этот зеленый эликсир микроскопическими, истинно благородными дозами. Между делом был налит еще один круг номерзапчиков с абсентом. Пробователи с мученическими лицами вздрогнули, но попустило их гораздо быстрее. Они даже смогли почувствовать начало взрыва в желудке. Третий круг прошел еще бодрее. Мне нужно было лишь убедить эпикирнеев в том, что это жижа-товар, легкий, дорогой, но требующий презентации и сопровождаемый инструкцией по пользованию, например, о необходимости после излияний или во время выпить хотя бы капельку целительного снадобья. К、счастью, в отличие от Моеры, выполнивший классический застольный способ ухода от ответа лицом в салат, купец обладал недюжинной выносливостью и деловой хваткой, так что даже остался в сознании. На полную бутыль зеленой дряни, стоящую на столе, он посматривал с расчетливой осторожностью человека, внезапно понявшего, сколько горькой горечительной жидкости он сможет произвести сам. За закрытыми дверьми никого не допускают к секрету. Знание, разумеется, опасное, но все зависит от цены и от того, кому ее предложат заплатить. То есть мне тоже лучше быть посредником. Бормотал он, глядя в никуда. Весьма разумное предположение. Ядовито улыбался я, нюхая свою рюмку с видом эстета изазвязатого любителя. Рецепт этого концентрата весьма сложен. а ингредиенты редки и неочевидны. Вот прямо перед вашими глазами находится мастер алхимик Дестады, которая не смогла распознать свойства коктейля, свалившего ее с ног. А ведь это уважаемый, великолепный согревающий, прекрасно помогающий от простуды, северные ветра, оживил купец за граной Кузгал. У меня есть знакомые при дворе короля Хравенда. А это крупнейший держатель золотых копий. Мне не стоит знать, не стоит. Извивался я, изображая себя мистера тактичность. Сколько вы заработаете и как, уважаемые пикриней, меня заботить не должно. Только то, за сколько вы купите у меня следующую бутыль, если вы будете единственным в мире поставщиком этого. Решительно мотнул головой купец. Да в обиде я вас не ставлю, клянусь всем святым. Можно лучи, скромно кивал я. Этого вполне хватит. Только не забывайте, что такой сосуд готовится три месяца и стоит мне по ингредиентам почти четыреста сотни золотых. Глаза купца уже почти не отрывавшиеся от сосуда, наполнились алчностью. Он даже не обратил внимания, как задергалась пребывающая, ну, совершенно без сознания, Мойра. Видимо, ее отключенный абсентом мозг, услышавший странные слова и большие суммы, все-таки подал признаки жизни. «Ну что тут скажешь? Кому-то хорошо, а кому-то через весь город нести волшебницу. Ага, сейчас. Мы сами волшебники. Мы и знаем нужные заклинания». Анимационное заклинание превратило тело Мойры Эппл и Блум в несколько неловко вышагивающий по улицам Дистады коммункул. Но от нас зато шарахались даже самые непритязательные члены местного общества. Владинка неиллюзорно храпела, пуская слюни, а глаза держала закрытыми. Это при уверенных размашистых движениях тела, марширующего в кроватку, выглядело слегка неестественно — но мне показалось, что я, как оказавшийся конкурентом коту в блондинкиных глазах, заслуживаю некоторой компенсации. Сгрузив тело на базу и озаботившись тем, чтобы оно не померло как сразу, так и с утра, я отчалил домой, стараясь не думать о том, куда могло занести Шайна. Все равно он сможет перенестись ко мне из любой башни, а приключения, ну, он всегда о них мечтал. Однако, вернувшись под сень родной башни, именно я оказался тем, кого ждали приключения. Выглядели они как узкоглазый желтакожий гремлин в восточных одеяниях, ожидающий меня прямо в телепортационном зале. И си то ягуями? Удивился я. А вальчаминикаджо! Облегченно выдохнул этот старик, всплескивая сухими руками. Я ждала вас. Моему клану нужна ваша помощь.